А Рутенов пожал плечами. «Мало ли, у тюрягу». «Есть еще одна версия», — произнес с порога появившийся в двери Тарас Карпович Венделовский. «Под Москвой в Подольске есть два госпиталя для раненых в Афганистане, один офицерский, другой солдатский. Там по тысячи человек лежит и все с пулевыми ранениями». За его спиной стояли Вета Петровна и Ожерельев.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 «Если вы имеете в виду письмо Ани Финштейн, то эту информацию вы нам уже дали». «То есть», — удивилась она, — «я вытащил из кармана аккуратно сложенный в конверт лист бумаги, на который были наклеены клочки письма Ани Финштейн, и показал ей». «Вета Петровна, в другом месте, не будем уточнять, в каком, за это письмо вам бы пришили нелегальную связь с заграницей. И уже не помогло бы, что вы родственница Брежнева».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 Сюда входила Ниночка. Рассказ Веты Петровны, жены Мигуна. Гиви Мингадзе. В 1975 году Галя Брежнева привела к нам в гости двух полунищих забулдык. Бориса Буранского и этого Гиви Мингадзе. Где она их подобрала, не знаю. Кажется, в каком-то ресторане, где этот Буранский пел цыганские песни. Этим забулдыгом было лет по тридцать, а Галя тогда было сорок пять, но она влюбилась в этого цыганского певца по уши, а Гиви, ну что ж, я должна сказать, что это был очень остроумный, легкий молодой человек, шалопай без особых занятий.